Когда я подъехал, Влад уже стоял на остановке. Возле него шарился какой-то громила в кожаной куртке. Рядом с небольшим и щупловатым Владом он составлял любопытный контраст. Я сразу предположил, что это охранник. Малый скромно отошел, как бы растворился в толпе, втерся в стену, как они умеют. Потом я увидел его уже за рулем в машине. Рычаг переключения скоростей утопал в его лапе. И охранник, и шофер. «Ужинаем в Гамбринусе. Я этот ресторан знаю», — сказал Влад. С некоторой робостью я переступил порог заведения, вывеской которого я каждый раз любовался, проезжая мимо. Для меня это было, как Средиземное море для Савелия Петровича. Вроде реально существует, но мне там никогда не бывать. Я уже давно понял, что идеи общественного равенства и братства надо похоронить. А для себя, как для человека интеллигентного, выработал серый стандарт скромности. Нам, конечно. Это не положено. Что нам недоступно, к тому не надо стремиться. Не надо и баста. У нас другие заботы и радости. Мы вкушаем от другого счастья. Но в конце концов можно успокоиться тем, что в энциклопедии и в словари интеллигенты попадают чаще, нежели бизнесмены. Но обидно, конечно, что в категорию не наших радостей включён и ялтинские пляжи, и билеты в Большой театр, и экскурсии в Киеве-Санкт-Петербург, бывший Ленинград. Одно утешение. Может быть, все это не навсегда. Ну, в общем, понятно, с какими чувствами я входил в этот гамбринус. Какие идеи разврата, комфорта, роскоши и новой жизни воплощаются в этом никогда не виданном мною сорте заведений в частном ресторане. Каких, это термин газет, новых русских, я здесь увижу. В ту-то прошлую с видимостью благополучия старую жизнь я бывал в ресторанах всего раз 5-6 А здесь... Время предлагало мне насладиться новейшим и современнейшим аттракционом для богатых. По внешнему виду ресторан был весьма обычный. Сужу по виданному в зарубежном кино. Но, по крайней мере, никакой бьющей в глаза роскоши в наличии не имелось. Все чисто, со вкусом. Импортная мебель, хороший свет. Только чуть тесновато. Народа набилось много. Значит, владельцы заботятся об эффективном использовании полигона. Еще добавлю, девушка-официантка была необычайно приветлива. Меню, которое она дала мне и Владу, лично, на мой взгляд, было чудовищным. Ну, в общем-то, я даже не очень смотрел в левую сторону, но цены были ужасные. Эти цены как бы не принимали во внимание меня с моими госдоходами, моих коллег и людей, занятых приблизительно теми же проблемами. Первым движением у меня было встать и уйти. Это была реакция слабака, слишком основательно зарывшегося в проблемах истории и литературы XIX века и не успевшего открыть дверь в сегодняшний Влад, видимо, понял мое состояние. А может быть, уже привык в своем бизнесе не доверять и не спрашивать чужого мнения. Значит так, начал он, уткнувшись в меню. Но, обращаясь к девушке, которая как ординарец над плечом главнокомандующего, присевшего с картой на барабан, склонилась над его плечом. Значит так, рыбная ассорти, Боже мой, здесь и икра, черная и красная, и крабы, и разные сорта дорогой рыбы, и чего здесь только нет. Но главная цена равна почти моей месячной зарплате.